Глава 21. Выбраться из дома удалось быстро и без последствий. Только потому, что в нем в тот момент никого, кроме нас, не было. Так что не наша заслуга. По крайней мере, когда Лилька в потемках умудрилась наступить на собственный подол и, хватаясь за что попало, уронила с подставки громоздкую статуэтку, гулко грохнувшуюся на ковер, струхнули все крепко. Однако на шум никто так и не появился. Пользуясь моментом, до дверей бежали уже практически не таясь. Оставалось добраться до ворот, и все. Дальше нестись без оглядки, уводить девчонок подальше от этого дома и вообще упрятать обеих куда-нибудь в тихое место, пока не вляпались во что-то еще. Только успел подумать, как моя звезда, не сбавляя хода, ринулась на освещенную полной луной дорожку. Вот как из дверей вывалилась, так на всей инерции и дунула вперед. Честное слово, люблю ее, но иногда прям сам бы придушил. Это повезло, что в доме никого не оказалось. Но кто сказал, что во дворе нам, так же подфартит. Пришлось хватать нашу балду за юбку, делать страшные глаза и выдворять к себе за спину. Идем аккуратно, смотрим под ноги», — приблизив лицо, прошептал указание своему бабскому отряду. Кому сказал, непонятно. Ладно, Маринка догадалась задрать и собрать в руках дурацкую юбку и двигалась относительно бесшумно. Лиля вцепилась в мой рукав мертвой хваткой и топала так, что умудрилась собрать все самые хрустящие ветки в траве сада. «Нет, все, под замок и ключ на шею, пока этот дурдом не закончится. Все эти приключения не для моей кнопки», — мысленно матерясь, дал себе твердый зарок. Окольные пути как раз привели нас к невысокому строению, почти у самого забора. Старожка Ита», — успел догадаться я, осторожно, выглядывая за угол и... Встретился с ним глазами. Долговязая, сгорбленная фигура слуги Блона застыла в лунном свете у раскидистого дерева метрах в пяти от нашего укрытия. Угрюмый сторож смотрел прямо на меня. Рядом сыто сидел пес такого размера, что рука мрачного слуги свободно держала его за ошейник. Сердце прыгнуло вверх, едва не выбив передние зубы. Это был конец. Со сторожем, может, и справлюсь, шаря взглядом в поисках палки потолще, быстро соображал я. Но пес тем временем да он просто сожрет меня и закусит девчонками. Те, не понимая причин заминки, притихли сзади. И только я собрался дать команду обеим карабкаться на ближайшее дерево. Как? Смирно! Кун, пойдем! Негромко прохрипел голос слуги из-за угла. Серый! Кто там? Округлив глаза, испуганно прошептала Марина: Тихо! Выдохнул в ответ, еще раз выглядывая за угол. И просто не поверил своим глазам: Нет, я решительно шалею от этих местных! Ита уходил и уводил пса. Черт побери, тут кто-нибудь хоть что-то понимает? Не знаю, по какой причине сторож освободил нам дорогу к бегству. Он точно меня заметил. Он смотрел в мои глаза. Да и пес не мог не учуять чужаков. Кстати, откуда он взялся? К черту вопросы, деру! Я сам схватил Лильку за руку и набегу, шепнув Маринке не отставать, дал стрекача к воротам которые, кстати, оказались открыты. Сдается, тоже не случайно. «Серега, колись уже, что это было? Кого ты видел и кто такой кун?» Уворачиваясь от веток деревьев, росших вдоль обочины, настойчиво переспросила запыхавшаяся Маринка, когда я решил, что километрового марш-броска рысью достаточно и можно теперь просто быстро идти. Судя по голосу, говорил «Да, это был Ита. Даже не спрашивай, почему он нас выпустил, еще и калиточку придержал. У меня ответа нет. С ума сойти! хрипловато протянула моя кнопа. Акун, мы же ничего не видели. Собака, и лучше бы тебе ее и дальше не видеть. Еще некоторое время шли молча под лилькины вздохи и сопения. Сереж, куда мы идем? Голова старшей сестры заработала в прежнем эффективном режиме. «Действительно, куда?» Мы остановились и огляделись. Имение барона осталось позади, ноги унесли нас знакомой дорогой, по которой сюда и добирались, в обратном направлении от столицы. Впереди по обочинам трассы начинались поля с холмиками, скошенного на просушку сена. Дальше темнели черные прямоугольники домов небольшой деревеньки. Ночь благоухала полевыми цветами и свежестью, Мирно стрекотали кузнечики. Даже не верится, что там за спиной совсем рядом творится такой кошмар, думая о том же, о чем и я, тихо сказала Марина. Все эти люди спят и даже не догадываются, что их барон Простак и Балагур, самый настоящий монстр. Ребят, так куда дальше-то? Давайте придумывать, а то у меня ноги отстегиваются. Усевшись прямо на траву, пожаловалась Лиля. Там подальше вроде был какой-то трактир. У него еще вывеска такая дурацкая, красно-зеленая. В нем, по идее, должны комнаты сдавать. Трактир, Лиль, в нашем случае не вариант, по крайней мере, не этот, прокомментировала сестрино предложение Маринка. Слишком близкое и очевидное место. И что теперь? В стагу ночевать? скуксилась та. Отличная, кстати, мысль, прицениваясь к идее, сказал я. «Вообще-то я пошутила!» — Еще больше насупилась моя нежная принцесса. «Говорю же, молодец, очень удачно пошутила. В трактир нельзя, Марина права. Дом на окраине деревни искать тоже сомнительно и небезопасно. А стагов тут вон сколько. Любой выбирай. Тепло опять же и мягко. Да и не дойдешь ты дальше. Так что поднимай красивую попу и двигаем в поля». «Что делать будем?» Устала спросила старшая, когда все втроем зарылись в облюбованную копну душистого сена. «Нам помощь нужна, понимаешь?» — высказал я более чем очевидную мысль. «Ясное дело!» — хмыкнула Маринка. «И не просто помощь, а кто-то, более-менее облечённый властью, способный прижать барона. Сами-то мы здесь ноль без палочки. Никто и звать никак. Наше слово против его — пустой звук». «Ну, чего же пустой? Этот гад просто выкрутится, а обвинение обернет против нас же. Очень удобно для Блона подставимся», — добавил уточнение я. «Ну да, крестьянам идти с предложением поднять эту скотину на виллы самим этими же вилами и получить. Он ведь тут всеобщий любимец». «И как быть? Мы здесь тупо никого не знаем, а герцога выручать надо. Хороший парень, умный, характерный». Что ж ему так достается, то а? «Нас в родном мире вспомни», — снова усмехнулась собеседница. «Такая же Петрушка». «Что верно, то верно». Шумно выдохнул я, сунул в зубы душистую соломинку и вспомнил еще одну немаловажную деталь. «К тому же нам без его помощи никак не легализоваться». «Ну так кому пойдем правда, искать?» Марина посмотрела на меня глазами полными растерянности. «А я вам скажу». Неожиданно подала сонный голос Лили. «Идти нужно к мачехе». «Чего нужно делать?» Растерянность во взгляде старшей сменилась изумлением и скепсисом. «Я даже комментировать не стал, так как был полностью солидарен с Мариной. Идти, условно говоря, в логово зверя, чтобы искать защиты от него же...» Пфф, «Такое только моя звезда могла выдумать». Впрочем, самой звезде было уже глубоко до лампочки, что мы думаем по поводу ее бредовых фантазий. Лелька повернулась на другой бок и сладко засопела. Старшая вскинула брови, посмотрела на меня, на сестру, закинула ногу на ногу и молча поглубже зарылась в сухую траву. Мои мысли перекочевали на другую тему, а именно, как позаботиться о девочках. В общем, так. Как расцветет, нужно идти в деревню и покупать лошадь с повозкой. Сходить одному без них, заодно послушать, что люди говорят. Ищут нас? Нет? Если да, то в чем обвиняют? Разузнать, может быть, где поселить кнопку с Мариной, хотя. Придется, видимо, просто увозить их дальше. А Лильки сказать, чтобы прикинулось глухо не мой от греха. Ну или просто не мой. Нет, не выдержит. «Забудется, проболтается», — рассуждал я краем глаза, наблюдая, как мерно раскачивается Маринкин несуразный ботинок. «Что же касается Крайтона, не придумаем ничего путного, значит, вернусь и сам постараюсь найти его в имении. Попробуй, в конце концов, как-то осторожно привлечь и переговорить сыто». Ботинок резко перекинулся через колено старшей и опустился на землю. Вслед за этим надо мной нависло ее лицо. «Шерлок, не спишь?» Уснешь тут», — буркнул я. «Слушай, я вот тут что подумала». «Ну?» «Короче, не сочти меня идиоткой, но, возможно, Лиля права». Э, «В смысле?» «Ну, про герцогиню». «Марин». «Ну, хоть ты-то...» «Да погоди ты!» — оборвала меня она. «Согласна. Мысль и бредовая, и рисковая, но чем больше я об этом думаю, тем сильнее склоняюсь к тому, что стоит попробовать». Если бы это сейчас говорила не в высшей степени благоразумная старшая сестра моей Лильки, ну, в общем, я набрался терпения и приготовился слушать. Так, авантюристка, давай, расчехляй аргументы.